Глава восьмая «Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит». Жак Фреско Лорд Теура снова нагрянул в башню ночью, когда я, грозя карандаш, пыталась вымучить очередные вирши на Древнеферейском. Стих, который должен был создавать воздушную подушку, сочиняться отказывался. но еще бы!» Подобное безобразие и на родном языке обычными словами не так просто описать. А тут такое извращение. Может, хватит чего-то вроде «воздух, сожмись, подушка, явись». Ага. А ещё «к попе прижмись, подними меня высь Вот же кошмар. Эль, не помешал? Добрый вечер, лорд. Желаете чаю? Не откажусь. Чем ты занята? Пишу стихи. Неожиданно. А зачем? «Решила расширить репертуар и сочинять песни сама?» «Угу. На древнеферийском. Опять буду под барабан в ритме боевого марша. Но все равно. Объяснять, чем именно занимаюсь, не стану. Раз придумала это я, пусть будет моим секретом. Точнее, секретом дома Эрант. У вас какое-то дело, лорд Вилани?» «В общем-то, да. Хотел спросить, могу ли рассчитывать на твою компанию этим летом. Наверняка будут интересные поездки» у как меня заманивают. Даже хочется согласиться. Боюсь, некоторое время я буду занята», — опустила глаза. Один из друзей попросил о помощи. «Жаль», — поднялся он со стула. «Что ж, выпью чаю в другой раз. Тогда дай знать, когда освободишься. Если я в лояре, то в особняке, ты знаешь где». «Хорошо», — откликнулась я. «Похоже, он принял то, что я сказала, за отговорку». «Обидно». Да, от ответов на неудобные вопросы я уходила, но впрямую ему никогда не врала. Плохо, что он этого не понимает. Лорд Кордиш таки ж добился своего и заставил меня драться. Весь семестр я филонила, уходя и уклоняясь от атак, но этого старшекурсника, похоже, так было не провести. Звали парня Энрик, и, судя по улам, он был огненным магом, как и я. Первые несколько секунд мы разглядывали друг друга, благо мне было на что поглядеть». Парень был высок, стройный плечист. Если такое одолеет, не обидно. Энрик тоже рассматривал меня. Потом белозубый улыбнулся и бросился в атаку. Я еле успела шарахнуться в сторону. А он быстр. «Так и будешь бегать?» Пожала плечами. «Собственно, для сдачи экзамена надо продержаться всего три минуты. Если на один маневр уходит 15 секунд, выходит, мне надо умудриться успешно увернуться всего 12 раз». Точнее, уже одиннадцать. Неужели не справлюсь?» Энрик снова ринулся ко мне. Я, изображая испуганный порыв, наклонилась в одну сторону, а потом метнулась в другую. В третий раз пришлось кувыркнуться. Вот же. Видит же, что девушка не хочет, чтобы её ловили. Так отстал бы уже. Подняла руку и сделала вид, что кручу прятку волос у виска. Вышло двусмысленно. Энрик лязгнул зубами и снова бросился в атаку. «Нет, ну надоел. Сколько ж можно на меня кидаться?» Вообще говоря, беспомощной я себя не считала. Хотя с зимы спаррингов с лордом Теуры у нас не было, Колин по-братски колотил меня четыре раза в неделю. Причем в начале весны у меня произошел, что называется, прорыв. В какой-то момент я поверила, что могу драться не хуже своего здоровенного братца и совсем перестала бояться бросков и падений. Если сначала я была обороняющейся дичью, то теперь превратилась в хищника». Может, не самого крупного и знающего свои пределы, но именно хищника. Вроде рыси. А ту загонять в угол чреватым. кувырка в воздухе с ударом пятки в плечо, и Энрик не ждал. Вообще-то сначала я хотела въехать ему в нос, но потом пожалела. Парень был действительно симпатичным. А вдруг сломаю. Он удержался на ногах, но на несколько секунд растерялся. Мне было этого довольно. Колина я уже роняла легко, А этот не выше и не тяжелее. Так что хватаю за руку, подныриваю, нагибаюсь, дёргаю. Эх, жаль, магией подтолкнуть нельзя. Но я его всё-таки уронила. Не так ловко и зрелищно, как надеялась, но важен результат. И тут же, не раздумывая, рубанула ребром ладони по шее. Выпрямилась и уставилась на лорда Кордиша. «Что, хватит?» Тот покачал головой и осклабился. «Ну, надо же!» «Девица Эрант сподобилась дать сдачи». Я ответила чинным реверансом. Кто-то захихикал. Ну и пусть их. Главное, я отмучилась. Осталась одна история, а это был дологий при моей памяти сущей ерунда. Вместо подготовки к экзамену я занялась придумыванием плана. Как понять, что на самом деле творится с Миратой, если сама принцесса молчит? Набиться в новые подруги вряд ли выйдет. Я уже поняла, что у тех, кто рос в дворцах, плохо с доверием. У меня с ним, кстати, тоже было не очень хорошо. Зато мало кто обращает внимание на слуг. Чем выше позиция в иерархии, тем сильнее у господ склонность считать камеристок и кухарок просто мебелью, служащей для их удобства. Может, пойти по этому пути? Ведь с работой горничной я знакома не понаслышке. Хм, встречу отрига, спрошу, какие порядки во дворце. «Если выйдет затесаться в принцессину прислугу, так и поступлю». Отрик обалдела захлопал на меня серыми глазищами. «Ты хочешь притвориться горничной? А что, у вас нет горничных?» — забеспокоилась я. но «Ну, тебе же придётся убираться, перестилать постели, кланяться. А ты леди?» В голосе Отрик звучал искренний ужас. «Которая служит стране? стараясь узнать, не грозит ли чего принцессе. Знаешь...» Сладко улыбнулась принцу. Когда мы ловили водяного, я была по уши в грязи и тине. А из-за удильщика ночевала под вывороченным пнем посреди болота. А гремлин приложил меня чугунной сковородой. «Продолжать надо?» «Надеюсь, у вас во дворце сковородками не кидаются?» Принц захихикал, на минуту превратившись совсем в мальчишку. «Если серьезно, — продолжила я, — подумай, на какую позицию меня определить, чтобы я оказалась как можно ближе к принцессе». «А волосы? В смысле улы?» Раз у вас маги, просто покрашу. Ауру я прятать умею. Я слышала об аурах. У магов они другие, да? Я молча кивнула. Скажешь ярче, ещё возьмёт и обидится. Так, я буду готова завтра днём, как только соберу вещи. Где тебя искать? Я пришлю кого-нибудь за тобой, чтобы отвезти во дворец. Эх, значит, перетаскивать вещи в свой новый дом придётся сегодня ночью. Светить своё убежище я не хотела. Будь отрик обычным парнем. Обязательно пригласила бы его в гости, но звать домой принца — это совсем другое дело. Бурно попрощавшись с Терри и сказав, что утром снова загляну, а, позавтракать в последний раз, сложила в кофр платье и книги, закинула на плечо извлечённую из-под кровати ценную дубину из гиревы и потопала к воротам. Эх, за один раз всё не уволочь, кота, что ли, навьючить, всё равно рядом крадётся. Кстати, о коте. Хаос. «Ты можешь проникнуть во дворец?» «Зачем? Там колбаса хорошая, а крока в новом доме тоже были ничего». «Ясно. А крока окончились. Принц думает, что с сестрой что-то происходит. Я обещала помочь, поэтому завтрашнего дня пойду работать во дворец, сама не знаю кем». «Далась тебе эта принцесса». Я вздохнула. «Ну да, усатый проходимец прав. По разуму у нас, Мираты, ничего общего нет». «Да и быть не может. Так поможешь?» «А куда я денусь? Не бросай же себя!» «Ух ты! Вот это фамилиар у меня! Преданный и верный!» «Расплатишься куриной грудкой!» — добавил кот. «Сволочь полосатая!» Пересмотрев платье, выбрала пару старых поскромнее и попроще. Прилично опрятно. Но заподозрить, глядя на них, что отец девицы заседает в Совете Королевства, было никак нельзя. Закончив с туалетами, отправилась закрашивать пряди на висках. Я уже решила, что когда утром вернусь в Академию, просто наведу морок, вернув алый цвет. Сквозь мои иллюзии сейчас не видел даже Колин. но вообще...» Замерла я над миской с бурой жижей. «Странно. Казалось, что только вчера я поступила в Академию, а уже пролетела три года. Интересно, а триста тянутся долго? А, поживём, увидим». Расслабленная сытость до добра не доводит. Утром, выходя из трапезной, я умудрилась напороться на лорда Теуру. Тот, само собой, уставился на мои крашеные виски. Ну да, он-то сквозь морок видит. Я нежно улыбнулась и пожала плечами. Вот пусть что хочет, то и думает. Красить волосы устав Академии не запрещает. Таки ж он заступил дорогу. Что ты задумала, Эль? Как я сказала раньше, помогаю другу. И обнаружить, что я маг... «Там никто не должен». «Что за друг?» «Хороший. Больше вам знать не обязательно. Я твой наставник». «А я на каникулах». «И это моё личное дело, лорд. Ты мне не доверяешь?» «Это не мой секрет». Сжала я губы. «Что ты творишь, Эль?» В тихом голосе звучало укоризна. «Угу. Сейчас раскаюсь, растекусь патокой и выложу всё как на духу». «Не дождётся». «Доброго вам дня, лорд Вилани. Я запомнила». «Если что, вас следует искать в особняке». «Уходишь?» — кивнула, сделала реверанс и повернулась спиной. Но что за непонятная сцена? У ворот меня ждал подтянутый молодой человек, который оказался на редкость немногословен. Спросил только, я ли леди эльнейна а потом замолчал. Пока ехали в неприметном экипаже, он не проронил ни слова. Я молчала тоже, раздумывала о том, что меня ждёт, и абсолютно забыла о Кае. Последний кусок дороги вёл через парк. И подъехали мы ко дворцу совершенно не с той стороны, откуда пребывали гости на балы и приёмы. И вошли не по центральной лестнице, а через неприметный боковой проход. Поплутали немножко по коридорам, а потом мой провожатый постучал в двустворчатую ореховую дверь с позолотой и пропустил меня вперёд. Похоже, пришли. Отрик действительно уже ждал. Эль, рад тебя видеть. Хотела бы я ответить тем же. Присаживайся. Сейчас всё расскажу. «Первые пару дней ты будешь представлена ко мне. Присмотришься что и как, а потом перейдёшь к Мирате». «Разумно», — отозвалась я. «Может, тебя всё же определить во фрейлины?» «Не стоит». На прислугу меньше обращают внимания. «Не думаю, что мне придётся особенно утруждаться. Всё же тут одна принцесса, а не два этажа постояльцев. Но я хотела бы иметь возможность покидать дворец». «Трости свеча?» — понятливо спросил принц. «Да» и отпросилась на неделю, но потом хотела бы туда вернуться. «Понимаю. А зачем, кстати, ты вообще поёшь?» — улыбнулась. «Хобби. Собирать чайники или выращивать розочки мне лень, так что пою». «А то, что за леди без эксцентричного хобби?» «Эх, а мне нравится рыбачить». «Но разрешают только удить карпов в дворцовом пруду», — вздохнул принц. «Неожиданно. Впрочем, вкусы у всех разные. А что любит Мирата?» — задала я вопрос. «Цветы. У неё собственный небольшой сад, и она проводит там почти весь день. Тогда и отправьте меня туда. Подрезать и поливать я умею. Поговорить на эту тему тоже могу. Это же лучше, чем горничная!» — оживился Отрик. «Он что, так за мой статус переживал?» В последний момент всё едва не сорвалось. Я чуть было не махнула рукой на затею с дворцовой службой из-за того, что вся прислуга женского пола, где бы она ни работала, в комнатах, в саду, на кухне была обязана носить на крахмаленные чипцы. А этот предмет одежды я ненавидела, считая уродливым и неудобным. Имела я счастье на одной работе ходить в такой штуке. Так голове было жарко, пот тёк по лбу и по шее, а зараза, чипец постоянно мялся и пачкался. Хлопот с ним было больше, чем с платьем и обувью вместе взятыми. С тех пор я твёрдо избегала любой службы, к которой прилагался чепец Всё. Если выдержу эту пытку, Отрик будет мне крупно должен. Ну ладно, тем сильнее стимул разобраться совсем побыстрее. Сад принцессы был действительно хорош. Я половины таких цветов в глаза не видела. А в глубине, за рядом зелёных туй, пряталась белая беседка, увитая цветущей каприфолью. Вот и место, где можно приложить силы. Жимолость вообще противная в том смысле, что немножко не уследи, и вместо красивой лианы получишь спутанный клубок. А рядом расположено несколько клумб с подрастающими дельфиниумами, удачно нуждающиеся в прополке. А как справлюсь с клумбами, начну стричь кусты. Я могу. К приходу принцессы я пристроилась на маленькой скамеечке у одной из клумб в стране и аккуратно, чтобы не затронуть цветы, выдергивала какую-то местную лебеду. Вырвав сорняк с корнем, бережно отряхивала землю, и клала его в большую корзину. «Сегодня я хотела всего лишь посмотреть на принцессу издалека. Кстати, чтобы слушать разговоры, совершенно не обязательно топтаться рядом. У меня же есть воздушные жгуты, которые работают как прозрачные слуховые трубы, позволявшие разобрать тихий шепот с другого конца улицы. Правда, я устроила у Отрегу настоящий допрос касательно присматривающих за принцессой магов. Кто это, как именно выглядят, Следят ли они за в саду? Оказалось, что как раз в обнесённом высоченной оградой цветнике за принцессы никто не смотрит. Место в сердце дворца считалось безопасным. «Рик, если я попадусь на использование магии, ты вытащишь меня из тайного департамента?» «Спрашиваешь?» «Конечно. Но будь всё же поосторожней. Не хочется рассказывать родителям о проблемах с сестрой». «Ну ладно, поверю принцу, но буду предельно аккуратной». На балах я не особо разглядывала принцессу. Так, богатая, одетая, сдержанная девушка, младше меня на пару лет. Сейчас, когда амирата шла по саду, я была внимательнее. А она симпатичная. Волосы, как у брата, тёмно-русые, с медовым отливом. Фигура статная, глаза серые. Платье было летним, небесного цвета с отделкой из ручных кружев. На голове с распущенными волосами золотой обруч. Красиво. Следом семенила девушка в чипце, несущая книгу в зелёном софьяновом переплёте. «Интересно, принцессы любят читать?» «Надо потом тихонько узнать, что это за книга. На справочник по ботанике не похоже». «Хоф!» — раздалось из-под ветви ближайшей туи. Посмотрела и увидела пару светящихся из тёмной глубины глаз. «Хаос меня нашёл». «Это и есть принцесса?» В ментальном голосе звучал скептицизм. «Ну да, мой котик однозначно может смотреть на любого властителя» или владителя, и ничего тот не возразит. «Да, можешь подобраться поближе, послушать, о чём они говорят?» «Могу. О куриной грудке помнишь? А то мне опять пришлось на здешнюю кухню мышей таскать. А кухарка тут противная, жадная. Принесу ей завтра пару крыс с ближайшей помойки». «Угу. Кошки вредные и обидчивые. Я об этой кухарке рекомендовала откупиться, а то полосатый шантажист — Запросто додумается притащить пару крыс призового размера живыми и выпустить на кухне. А потом, когда поднимется виск, сам же ловить будет. Посмотрела всплетение ветвей. Кота рядом уже не было. Отлично. Но моё дело сейчас лебеда. Я тут первый день, так что никаких фокусов себе позволить не могу. Солнце пекло. Жарко было даже в тени. Проклятый чепец мешал и съезжал на лоб. Лебеда не кончалась. День тянулся и тянулся. И что я, спрашивается, подписалась. Кстати, принцесса что, в саду целый день сидеть собирается? А обедать ей и мне не пора. Лично я есть хочу. Когда, наконец, Мирата проплыла обратно, я уже готова была кусаться. Но настроение мгновенно переменилось, стоило появиться хаосу. Они говорили о том, что ждут письма. Книга какая-то бельмерда про доблестного рыцаря Озмунда и заточенную в башне прекрасную Арильду. — Покажешь вечером подробно все, что увидел? — Заканчивай с этой травой. Она несъедобная. — Ты ожидаешь тут? — Наверное. — Домой не набегаешься далеко. — Оставь мне мясное. Мясное. Размечтался. Увы, прислугу везде, будь то придорожный трактир или дворец, кормят остатками с господского стола. Я-то привыкла, так что тушеная капуста с мясным запахом и булки второй свежести чем-то запредельным не казались. А вот хаос будет разочарован. Эх, вот бы моему учёному коту можно было дать денег на лапу и отправить за покупками. Пусть берёт там, что хочет, а меня не трогает. Мечты, мечты. Эй, я к тебе обращаюсь. Тебя как зовут? Хм, заводить тут знакомство я не рвалась. Всё равно долго им не продлится Но сидящая рядом молодая женщина, заговорившая со мной, казалась дружелюбной и симпатичной. Так что отвечу. Я Найда, помогаю в саду. Тут первый день. Она наклонилась ближе и торопливо зашептала. Я Улина. Слушай, здесь всё хорошо, только будь поосторожнее с главным поваром, Биргом. Поняла? Его не выгонят в любом случае, а кое-кто из горничных от этого бугая пострадал. Кивнула. Спасибо, Улина. Буду иметь в виду. Я тебе ничего не говорила. Улыбнулась. А в остальном тут неплохо. Ну, хоть что-то у нас, ладно. А чипец и капусту переживу. Кстати, камеристки, или кто она там, сопровождавший принцессу в саду, за общим ужином не было. Для сна мне выделили маленькую коморку, которую я тут же обозвала кельей, на первом этаже, рядом с комнатами остальной прислуги. Хмыкнула. Узенькая кровать, деревянный стул и шкаф. Под кроватью горшок. Стола не было, впрочем, его сюда и не впихнёшь. Окно выходило в какой-то засаженный кустами палисадник «Надо приоткрыть. Ходить сквозь стены мой кот не умеет». Присев на кровать, первым делом стащила с головы чепец «Эх, помыться бы сейчас после трудового жаркого дня. А где? И где кот?» Хаос в своей манере плюхнулся мне на живот, когда я забралась в кровать. «Вот гад хвостатый. Ведь знает, что не птичка. Или пушистый негодяй». «Сейчас бессовестно пользуются тем, что я решила не применять магию, а значит, выволочку не устрою». «Я узнал». «Что узнал?» «Что-нибудь с ужина есть? Сосиска, сарделька». «Какая сарделька? Нас одной капустой». «Фф! Ладно, слушай. Они получили какое-то письмо. Принесла его та самая служанка, а потом они вместе читали и ахали». «И куда делось это письмо?» «В шкатулку размером с корзину, куда я влезу?» «Я подсмотрел. Там таких же сложенных треугольником бумажек полно». хаос ты молодец. Можешь поглядеть мне в глаза и передать всё, что видел?» «Я есть хочу. Ну ладно, любуйся». «Так теперь я знаю, что Мирата получает весточки от неведомого ухажёра». «И, спорить могу на хаусовую колбасу, наверняка пишет ему в ответ». А почтовым голубем служит эта девица Карина, которая явно не столько служанка, сколько наперстница своей госпожи. А ещё кое-что показалось мне не то чтобы странным, но не слишком правильным. Карина выражала столько восторгов по поводу любезности и ума неведомого поклонника, что просто желанием подольститься к хозяйке этого было не объяснить. Хотя, может, кавалер просто подкупил служанку. Но, как бы то ни было, выходило, что Отрик прав. С его сестрой возникли проблемы, потому что принцесса явно влюблена по уши. Через пару дней осторожного подслушивания и готового наблюдения стало ясно, что обмен письмами идет буквально каждый день. А еще, что влюбленные вскоре надеются встретиться в первый раз. Это что, выходит, у юной принцессы роман в письмах, а воздыхателя она пока и не видела? Как-то мне это совсем не нравится. Нет, ну, конечно, всякое может случиться, но все же Мирату не держат заперти девушка регулярно танцует на балах, бывает на обедах и приемах, ходит в город за покупками или в театр, то есть для честного лорда существует масса возможностей показаться и подойти к девице безо всякого риска. Зачем же нужна тайная переписка и тайные встречи Выходило, что причина одна. Кавалер таков, что на балу появиться не может. Ох, чую, надо постараться узнать поскорее, кто это. Потому что за тайной перепиской и тайной встречей могут появиться другие секреты. Например, ночные свидания или вовсе побег. Увы, романтически настроенные девушки, начитавшись слезоточивых историй о любви и верности до гроба, способны поверить в сорок небылист до завтрака и еще в полусотню после ужина. И все было бы ничего, если б очередной наивной дурочкой не оказалась наша принцесса. Понятно. Нужно следить за служанкой. Как-то же та передает и получает послание. И вообще стоит навести о ней справки. Давно ли служит? Откуда пришла? А ещё нам необходимо добраться до шкатулки с письмами. Как-то выглядит хаос мне показал. Средних размеров обитый бордовой кожей сундучок, каких обычно леди хранят украшения. Браслеты, кольца, диадемы. Поскольку у принцессы блестящих безделушек море, никому в голову не придёт обратить внимание на ещё одну ёмкость с ценным содержимым среди десятка подобных. Хм, только как до неё добраться? «Интересно, есть ли во дворце мыши или тараканы? Может устроить травлю с выносом имущества, а под шумок покопаться в вещах? Хотя это вряд ли. Даже я знаю магические руны, избавляющие от грузунов и вредителей. А как тогда? Просто зайти в комнату вместе с принцем, пока принцесса будет в саду? Выгнать всех посторонних и разыскать катулку с перепиской? Хм, а почему бы и нет?» Если на ней нет магии, а хаос бы такое заметил, то я и без ключа справлюсь легко. Как раз одними из последних заклинаний, которым научила меня леди Рэни, было отомкнуть замок и закрыть замок. Вот и попробую на практике. Сам Мотрик ко мне не подходил и меня не вызывал. Но каждым утром показывался в поле зрения. Мы договорились, что если я кивну два раза, он найдет предлог и способ устроить встречу. Увидев следующим утром принца, идущего по коридору, я закивала, как лошадь, которой показали морковку. Тот, заметив мою активность, изумленно поднял бровь, но тоже коротко кивнул в пространство, после чего проследовал дальше. Через час мы встретились в покоях принца. «Эль, ты как? Узнала что-нибудь?» кормит прислугу тут отвратительно. Три дня подряд одна капуста. Как думаешь, это нормально?» о что я несу». Явно нахваталась манер у моего хвостатого проглота. «Прости, я распоряжусь». «Не надо. Так, слушай. Во-первых, мне надо узнать всё о служанке по имени Карина. Откуда та взялась? Кто рекомендовал? Ведь во дворец без рекомендаций не попасть». «Ну и как давно она служит?» «А что с ней не так?» «Она с сестрой давно. Вроде симпатичная девушка». «Эта симпатичная девушка пичкает твою сестру любовными романами о принцессах, сидящих в башне» и о смелых рыцарях, которые увозят девицу с плена. И она же доставляет письма, неведомо от кого, и относит ответы. «Вообще, я предлагаю посмотреть, что там за переписка. Думаю, тебе тоже на это стоит взглянуть. Ох, но если рассказать о сестре родителям, её действительно могут запереть. Тогда давай подождём, пока не увидим кавалера. А там уж решим. Так мира -то влюблена в кого-то, кого она ни разу не видела? Похоже». Остальные комментарии касательно женской логики я оставила при себе. Слушай, сейчас твоя сестра как раз отправилась в сад. Ты можешь выгнать всех из её покоев и тихонько позвать меня? Зачем? Я умею открывать замки. И тоже хочу глянуть, что там за письма. Хорошо, только подумаю, как лучше это организовать. Думал принц недолго и додумался до того, что отправил пару подчинённых в цветочный магазин за самыми красивыми азалиями в горшках. Причём наказал привезти не меньше трёх десятков. Угу. Принцы не мелочатся. Дальше, под предлогом того, что желает сделать сестре сюрприз, Отрик выдворил всех вон из покоя в принцессы. Я ждала в комнате напротив и осторожно проскользнула внутрь, как только всё стихло. «Ну, где переписка, о которой ты говорила?» «Ищи обитый бордовой кожей сундучок, как для украшений». Искомая обнаружилась в секретерии который, между прочим, до моего визита был заперт. «Вообще хорошо, что среди магов есть заговорщики, но не грабители. А то бы честные граждане взвыли. Через минуту мы, как два коршуна над куропаткой, склонились над открытой шкатулкой. Запомни хорошенько, как что лежит. Потом надо сложить всё в том же порядке». «Хорошо. Тогда достаем по одному, читаем, а потом откладываем в сторону. Так не перепутаем. ну сколько их тут?» «Ну да». Четыре или пять месяцев бурной переписки, более полусотни белых треугольников. Бумага была хорошей, даже отличной, почерк красивым и твердым, но содержание... Первое открытое письмо гласило «Моя прекрасная дивная леди, моя возлюбленная душа, как томлюсь я в ожидании нашей встречи, твои глаза чисты и подобно сияющему небу, твои руки похожи на крылья голубки, ангел мой небесный». «Как я молюсь и хочу верить, что однажды буду говорить с тобой не так, в письмах, а глядя прямо в твое прекрасное лицо. Я готов отдать жизни душу за счастье хоть минуту побыть с тобой рядом». и так еще две страницы. Читающий эти излияния отрик почему-то счастливым не казался. Принц кусал губы и добела сжимал кулаки. «Спокойно». Постаралась я разрядить обстановку. Они еще не встречались. «Но нам надо быстро просмотреть все письма», чтобы узнать, назначено ли уже свидание. Может, ещё что-то интересное найдём. Эй, прекрати мять письмо. Нам надо вернуть всё, как было. Оказалось, встретиться влюблённые собирались через два дня, когда принцесса отправится в город под предлогом покупок. А кроме того, в одном из первых посланий нам попался неплохо нарисованный карандашом портрет молодого человека верхом на горцующем коне. Смотрелся лорд прекрасно и отважно, но лицо было мне абсолютно незнакомо. «Кто это? Ты же знаешь всю нашу аристократию. Этого я никогда не встречал. Но кого-то он мне напоминает». Мы задачи уставились друг на друга.